Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. На заработках. Читает Геннадий Постригайло. Часть 11. -я. Скучно прошел первый день Пасхи для Арины и ее товарок демянских женщин, хотя и был он отличен ими отдыхом и улучшением пищи вроде двукратного чаепития, горячих щей к обеду, фунта ветчины и куска ситного пирога с рисом все эти разносолы как называли их женщины являлись впрочем только по настоянию хозяйки постоялого двора и женщины ели их не с удовольствием а скорее с тревогой что они проедают свои последние деньги и скоро может наступить такое их истощение когда и черного хлеба купить будет не на что хозяйка даже навязала им на три копейки лакомства в виде подсолнечных зерен повторяя свою обычную фразу и Мест в комнате занимаете, топчетесь и мешаете другим гостям, которые пьют и едят, как в праздник подобает, а сами жметесь и ничего не требуете. Невелика от вас корысть, что только за постоялое заплатите. Это в будни хороши такие гости, а уж праздник-то вовсе не подходит. Знала бы, так и не пускал на праздник. Дабы не стеснять и не тревожить хозяйку, женщины вышли из дома и держались больше на дворе, усевшись на крылечке и бревнах около него. Но выходивший на двор хозяин для выдачи проезжим мужикам сена овса и для других хозяйственных надобностей нашел, что женщины тут мешают. — Чего вы толпитесь тут у крыльца? Не пройти и не пробежать, только мешаете Шли бы хоть куда-нибудь, да, походили, что ли, а тут то торчить как бельмо на глазу. Но идти было решительно некуда. Огороды для отыскания работы были обойдены третьего дня, в пятницу идти к Никольскому рынку и ждать там найма было бесполезно в такой праздник, да к тому же женщины по своим понятиям считали грехом искать работу в первый день Пасхи. Они вышли за ворота и разместились на улице около дома, на скамеечке около калитки, грызя подсолнечные зерна, навязанные им хозяйкой. Здесь они отдались воспоминаниям о своих деревнях, но воспоминания эти были да нельзя грустные. — Ведь вот жуем здесь и гостинца -то. а дом-то у нас в деревне что? — начала Фекла, обыкновенно очень мало жаловавшаяся на свою судьбу. — Ах, дом-то у меня, мать, в кусочки пошла, вот до чего у нас худ-то. Побираться-то по добрым людям нечто приятно. — Ой, да ну! — протянула Арина. Да — дню неужто ее никто в дом взять не мог? — Да кому ж взять-то, милая? Родни-то у нас, почитай, что и нет. Есть двоюродный братан, но у того и без того семья велика, да и своя больная старуха имеется. Был бы жив тятенька, так само собой этого не случилось бы. А тятенька у нас на Татьянин день в лесу деревом убила. Был, подрядившись рубить лес, ну и убила. Привезли еле живого, три дня полежал на печке, постонал, да богу душу и отдал. Три брата у меня было, а вот один в солдатах, другой помер в Питере на заработках, а третий не весть, где мотается, и паспорт не берет, и домой не приходит. Должно полагать, или тоже умер, или без паспорта слоняется. Ой, вот незадача-то! покачала головой Арина. — У всех у нас такая незадача, от радости в Питер не приходят. Вон, у марии Власевны мать у дичка ребят из-за хлебов пестует, а дом заколочен стоит, — кивнула она на демянскую женщину в веснушках. — Не урожай, хлеб своего до Рождества не хватило, рабочихи никакой. Да и то дьячок-то, мать, согнать с улиц. Я, говорит, лучше девочку для пестования ребятишек возьму, потому девочка ест меньше. У матери ноги пухнут, больна она, ну вот он и недоволен. Рассказывали и другие женщины о своем нерадостном деревенском житье-бытие. В таких разговорах прошел первый день Пасхи. Вечером, во время ужина, хозяйка опять пристала к женщинам, чтобы они взяли щей или селянки, но те уже наотрез отказались, рассчитав, что так у них и на хлеб на завтра и послезавтра не хватит, вынесли ее попреки и даже ругательство и ограничились черным хлебом и самоваром. Улечься на покой им пришлось не скоро По случаю праздника комнаты были переполнены гостями, и они бражничали до полуночи. Много было пьяных. Хозяин и хозяйка тоже изрядно выпили. Какой-то постоялец бил жену, кого-то выталкивали вон с постоялого двора и хотели тащить в полицию. Хозяйка, рассердившись на женщин или сомневаясь, что у них за ночлег нечем будет заплатить, потребовала за ночлег деньги вперед и взяла еще почему-то пять копеек лишних, говоря, что это за воду. Воду зудить то и дело, по нескольку раз на дню умываетесь. А ведь вода в Питере денег стоит. Только за полночь успокоились женщины, решив, что с этого постоялого двора надо уходить. И действительно на утро захватив с собой котомки, ушли на огород Ордальона Сергеева, где работали Аграфена и Федосья. Аграфена и Федосия уже ждали женщин, чтобы идти к семионовскому мосту на дровяную барку к приказчику, который подряжает народ для распилки и рубки дров. Аграфена встретила Арину и демянских женщин на улице за воротами огорода и похристосовалась со всеми. Она тотчас же кликнула свою товарку на Валадожскую Федосию. Та порешила, что на барку надо идти сейчас же. Чем скорее узнаем, возьмут ли нас, тем лучше, — сказала она. Сегодня, если подведимся, то завтра уж пойдем на дровяной сплав. Сорок верст в день можно сделать. Придем на сплав, отдохнем ночку, а с четвертого дня и примемся за работу. Ежели мы у Ардальона Сергеевича не зажили еще по 30 копеек за прописку паспортов и больничные, так уж теперь немного не хватает. Восемь гривен у меня есть, вот я из них и заплачу, чего не хватает». «А я платок продам и заплачу», — решила Аграфена. «У меня два платка, куда мне с двумя-то? Заработаю, буду при деньгах, так и новый куплю». Федоси и Аграфена говорили весело. Это придало бодрости начинавшему уже падать духом Арине и демянским женщинам. Они тоже повеселели и засуетились. Аграфена и Федосия сбегали на огород и отпросились у ордальюна Сергеева со двора. Через десять минут компания женщин, предводительствуемой Анфисой, которая, как бывалая в Петербурге, знала, где находятся Фонтанка и Симеоновский мост, шла на барку к приказчику наниматься для новой работы. У Симеоновского моста на Фонтанке стояли три барки с дровами, но рабочих на них видно не было. По случаю второго дня Пасхи барки не разгружались. На дровах одной из барок лежали опрокинутые кверху колесом тачки, сушилась красная кумачевая рубаха, напяленная на крест из кольев. Впрочем, из отверстия в борте барки шлепалась в реку вода. Стало быть, на барке под дровами были люди и отливали накопившуюся воду. Женщины, стоя на набережную перил, стали кликать рабочих, крича «Эй, голубчики, землячки, выйдите кто-нибудь!» Но стук колес, проезжавших по набережной экипажей, заглушал голоса. Тогда Анфиса перебралась по сходням на барку и, наклоняясь над отверстием, сделанным в дровах в виде схода на дно барки, стала звать Караульного. Из отверстия показался по пояс рыжебородый мужик в розовой ситцевой рубахе. «Меденькой!» «На здешних барках приказчик Карп Иванович существует», — обратилась к нему Анфиса. «Здесь. Только он теперь в трактире. А вам что надо-то?» «Да вот мы деревенские работающим Так наслышались что он народ берет на сплав для распилки дров. Ну так и пришли попроситься и подрядиться». «Нанимает, и точно. Народ ему много требуется. Походите маленько, пока он из трактира вернется». Он вон там в трактире пообедает, так сюда на барку спать придет. Женщины, стоя на набережной, стали дожидаться. Вскоре явился приказчик. Юркий человек с клинистой бородкой, в кожаном пиджаке, в сапогах бураками и в картузе с глянцевым козырем. Женщины инстинктивно узнали его, когда он стал перебираться с набережной по сходням на барку. — Не выль ли, голубчик, приказчик Карп Иванович будете? — откликнула его Федосия. Он обернулся и сказал. — Я самый. А что? — Да вот наши новоладжеские к вам на тосну подрядились дрова пилить и колоть. Так и нам желательно. Возьми нас, благодетель. Нас вот тут одиннадцать душ. — А что ж, взять можно. Нам народ требуется. — отвечал приказчик, подумав и прибавил. — Только ведь вы, поди, без пил без топоров. Да, уж пилы топоров-то у нас нет. Вот в том-то и дело, что несподручно нам такие пильщицы. Положим, пилы и топоры-то у нас там есть, и дать вам можно. А ну, как вы зубьё у пил поломаете, так что с вас взять-то? Да что ты, голубчик, зачем же ломать-то? Зубьё у пилы ломается, ткни спрашивает, зачем. Да и как вам инструмент поверить? А вдруг вы пилы-то до топоры уведёте? — Господи Иисусе, да зачем же это пилу уводить? — Бывали случаи. Пропьют пилой топоры и сами сбегут. На сплавной реке не в доме, рабочий живет без прописки, его за хвост не удержишь. — Да что ты, милостивец, мы не такие, — обидчиво отвечала Анфиса. — А внутрот к вам не влезешь, такие вы или не такие. Паспорт-то у вас в порядке? — В порядке, голубчик, в порядке. «Ну так вот, разве паспорты от вас отобрать для верности?» «Да уж отбери, коль так сомневаешься, а только на работу-то возьми!» «Десять душ, десять душ, пять пар, говорите вы», — пробормотал приказчик. «Ну что ж, можно взять. и Пилы-то и топоры отработаете за себя, или уж так нашими пилами и пилить будете?» «За пилу у нас два с отработать надо, а за топоры по сорок копеек. запилу и за два топора по три рубля с тремя гривенниками за пару. Покончите с работой, так пилы и топоры на страну продать можете». «А вашими, ежели пилами и топорами работать, попортим, так вычтешь с нас из заработка». «Да ведь уж тогда цена сажения будет не та». «А какая ваша цена-то, коль ежели с вашими пилами?» — спросила Фекла. Приказчик хотел отвечать, потоптался и, наконец, крикнул. «Да идите сюда, на барку-то, здесь и рядиться будем, а то что ж так-то перекликаться, я на барке, а вы на тротуаре». Женщины перешли по сходням на барку. Приказчик сел на сложенные поленья. «Ну так э, нашими пилами, ежели пилить, и нашими топорами раскалывать, то цена с э, сажене» и пилить надо девятку на четыре части. — Знаем мы девятку, — отвечала Арина. — Мы барафические сметы так знаем. У нас там заготовка дров тоже бывает. — Это дрова в девять четвертей, — отвечала Арина. — Ну вот, ее и распиливать надо, а потом колоть пополам, — кивнул приказчик. Женщины пошептались ох как же наши Новоладожские нам говорили, что по тридцати пяти копеек сажа не подрядились?» — начала Федосия. «Про тридцать пять копеек при наших пилах не слыхал. Такой цены теперь нет, потому как народу уж очень много голодного из деревень понашло», — отвечал приказчик. «А что по тридцати пяти копеек, так это, коли ежели кто со своими пилами-то то за сажень платим, и точно». «Можно, пожалуй, и вам по три гривенника сажа не дать, коль наши пилы и топоры отработаете. Инструмент хозяину отработаете, и уж тогда за работу деньги вам на руки. Согласны, что ли?» «Нет. Уж это где же? Шутка ли, три рубля и тридцать копеек каждый паре отработать, пока деньги получишь. Нам пить есть надо, а денег у нас ни кругом, ни около. Ну так цена четвертак. У нас всем одна цена» что Марфе и Ульяне, что Анне и Татьяне. Вон, увидите там на работе мужиков и баб, так можете справиться. Платили по сорок пять копеек после урожайных годов, когда народ голодного из деревень мал приходит. Ну, а теперь цена упала. Женщины опять стали шептаться. Федосия выдвинулась вперед и сказала приказчику. «А как же две новоладужские наши землечки на прошлой неделе мне говорили, что у тебя же по тридцати пяти копеек сожжения подрядились?» «А ты не всякому слуху верь. По тридцати копеек — так это точно, коли инструмент нам прежде всего отработать», — отвечал приказчик. «Так вот, по четвертаку, а коли ежели с нашим инструментом и за поломку вычут». — Хотите, так давайте и по рукам ударим, и тогда я дам вам записку на Тосну к другому приказчику, что я нанял вас. А нет, так и уходите с Богом, потому торговаться мне тут с вами некогда. Придет на Тосну с запиской к приказчику, ему и паспорта ваши отдадите. — Да, дай подумать, кормились чуточку. девушка кажись что-то, — сказала Анфиса. — Как вы думаете, девушки? — обратилась она к женщинам и стала с ними шептаться. — Дешево, потому как везде дешево, а поднимется цена на пятачок, так и пятачок и мы вам прибавим, — проговорил приказчик в утешение и крикнул. — Ну что ж, будет вам толкаться-то, решайте. — Постой, голубчик, постой, ну а насчет ночлега как? — снова обратилась к приказчику Анфиса. — А насчет ночлега река Тосна длина и берега у ей широкие, где хотите, там и ночуть на берегу. — Шалашки из девятки себе понаделаете. Там все так ночуют. Воздух легкий спереди, сзади и с боков продувает. Женщины опять стали шептаться. Приказчик опять крикнул. — Кончайте уж, наконец, так или этак. Ну, чего встали-то? Или застудиться на легком воздухе, боитесь? — По четвертаку на ваших пилах, — переспросила его Анфиса. — Да ведь уж сказано, что по четвертаку десять раз повторять но ну... согласны согласны махнула рукой анфиса давай записку зашевелились и другие женщины кто-то из них набожно перекрестился приказчик пошел в трактир писать записку женщины пошли за ним следом и остановились у входа в трактир ну вот слава богу подрядились задельная плата то куды как лучше Тут для себя стараешься. Для себя не пожалеешь, понатужишься и больше выработаешь. А нам чего ж себя жалеть-то? Слава тебе, господи, не немощная. Приказчик вынес записку к другому приказчику на Тосну, где он сообщал, что нанял 11 женщин на таких-то и таких-то условиях. Передавая записку, он рассказал женщинам, как отыскать этого приказчика на реке Тосни, в какой деревне и как зовут Тоснинского приказчика. Женщины поблагодарили и расстались с нанявшим их приказчиком. Подрядившись на пилку дров, женщины торжествовали. Заручившись запиской от дровяного приказчика, с радостными лицами отходили они от трактирных дверей и, поглядывая друг на дружку, весело перемигивались. — ох что ж, девушки, ведь и четвертак с не хорошо говорила Федосия. Наши новоладожские, которые пилили там, так сказывали, что ежели попривыкнуть да расстараться, то и четыре сажени можно в день распилить. Четыре сажени по четвертаку, так вот уже рубль. Шутка ли? Рубль в день. — Да ведь пилить-то надо вдвоем, попарно. Стало быть, рубль пополам, — заметила скуластая Фекла. — Нет, нет, по четыре сажени с человека. Вдвоем восемь. Так мне наши новоладожские сказывали. «Не распилить, Федосишка, восемь сажен-то, хоть себе разбей. Ведь распилившись, надо их расколоть да и сложить». «Распилим. С раннего утра будем вставать до поздней ночи. Ведь уж на себя будем работать, а не на кого другого», — стояла на своем Федосе. «Да ежели и восьми сажен не распилить, а только шесть, так и так по три четвертака в день на сестру», — подхватила Анфиса. «Три четвертока-то? Ой-ой-ой, как хорошо!» Десять дней проработать, токанувшие семь с полтиной. И опять радостные улыбки на лицах. В особенности торжествовала Арина, да так, что забыла на некоторое время и об Акулине в больнице. «Покоя себе не дам, днем и ночью буду работать, пока трех рублей не выработаю. И как только выработаю, сейчас два рубля тятеньке в деревню пошлю», — говорила она. Мы с Грушей так ты расстараемся, что у нас по три-то рубля в три дня будет отработано. Только уж, Груша, не дремать. — Ой, девка, не хвались заранее, — остановила ее Анфиса. — Ты не знаешь, что это такое, пилка? Ты не пилила, а я пилила. И с саженья-то так надсадишься, что спина-то у тебя как чужая будет. Я пилила в нашем месте, в деревне, я знаю. Спина не купленная. — Отряжимся часика четыре-пять за ночь, вот на утро она опять своя, а не чужая. — На утро-то девушка только ее и ломить-то начинает. Поднимешься и колет тебя во все места. — Ну и пусть еще колет. Все-таки мы с Аграфеной будем на отличку работать. Правда, Груша? — подмигнула Арина своей землячке. Возник вопрос, когда идти на пилку дров. Демянские женщины говорили, чтобы идти на пилку завтра ранним утром. Арина настаивала, чтобы идти сегодня же. «Сейчас пойдем к ордальону Сергееву на огород. Там Аграфена и Федосия выкупят свои паспорты от хозяина и сейчас же в путь. Чего зевать-то? Сорок верст к дровам-то. Ну, двадцать сегодня пройдем, по дороге на простоялом ночуем и мы покормимся, а завтра ранним утречком опять в путь. К полудню будем на месте, а уж после обеда и за дело приниматься можно». Рассчитывала она но вдруг вспомнила про Акулину и осеклась. «Ах, нет, нет, нельзя сегодня на Тосну идти, и завтра утром нельзя идти», — заговорила она другим тоном. «Ведь и завтра в полдень нужно Акулинушку в больнице навестить. Нет уж, девушки, попрошу я вас, чтобы завтра после обеда идти», — обратилась она к женщинам. «Ну вот, то сегодня, сейчас, без передышки идти, а то уж и завтра утром нельзя». — с неудовольствием воскликнула фёкла Эк, переметная с ума! — Да я, Феклушка, собственно, из-за Акулинушки. Нельзя же не спроведавши ее. — А спроведаешь ее, так поможешь, то ли, ей? — спросила Анфиса. — Смотри, какая лекарка. — Ну, к Акулине сходим сегодня, а завтра в путь. — Да не пустят сегодня в больницу, завтра только пустят. — ах тебе что надо-то? Тебе надо только узнать, жива ли еще она или померла. А это ты можешь узнать и сегодня. Я знаю, я лежал в больнице. Впустить не впустят, а в конторе все-таки скажут, жива или нет. Вот мы-то сейчас отправимся в больницу, а Груш с Феней пойдут на огород за паспортами. Из больницы мы пройдем к ним на огород, около них где-нибудь на постоялом вместе с ними переночуем, отдохнем, а ранним утром мы пойдем на тосну». Предложение было принято компанией женщины, и Арине тоже пришлось согласиться. Аграфена и Федосия отправились на огород, а Арина и Демянские женщины пошли в больницу. По дороге они купили хлеба в мелочной лавочке и там же поели, запив на радостях квасом. В больницу они пришли уже под вечер. Сначала швейцар не пускал их в контору больницы, говоря, что теперь там никого уже нет и что за справками ходят по утрам. но наконец, слыша неотступные просьбы, женщин сжалился и сказал. «Ну, идите, идите, но идите только двое. Ведь вам за справкой, так за справкой и двоим довольно, а то зачем же все оравы -то? Только зря грязными ногами полы наши будет топтать. Идите». Вот не знаю только, добьетесь ли вы толку, — прибавил он. В контору больницы отправились Арина и Анфиса. Там действительно был только один сторож, который не мог дать никаких справок. — Никого нет, а я ничего не знаю, и это не по нашей части. Тут надо набольшего. Понимаете ли вы, набольшего? — говорил он. — Так пойди ты, голубчик, за набольшим-то, попроси его, чтоб пришел. «Ведь нам только бы он сказал, что жива ли наша землячка, потому нам надо завтра из Питера уходить. Но как уйти из Питера, не узнавши, жива ли? Умерла, так надо весточку об ней в деревню подать. Ведь у ней семья тоже в деревне, ребятишки малые», — упрашивали Арина и Анфиса сторожа. Э «Эх, беда с бабами, пристанут, как пчел на пасеке, и нет от них спасения». С неудовольствием крякнул сторож и отправился за набольшим. Явился заспанный человек с склокоченной головой, и позевывая. «Э -э -э — Чего вам? Чего не в показанное время ходите? — спросил он хмуро. — Да вот, женщинам их в четверг на прошлой неделе сюда привезли, так пришли справиться, живали. — Вы бы еще ночью за справками-то, за справками утром ходят. — Деревня, право слово, деревня беспардонная, — обругался он и спросил. — Как зовут землячка-то? — Акулиной, голубчик, Акулиной. — Акулиной? У нас Акулин в больниц Пруд-Пруди. Что она, крестьянка, мещанка или генеральша? — Крестьянка, милостивица, крестьянка. — Какой губернии? Вот сивость что Да уж порядком не можете назвать того, о ком справляетесь. Губерния, уезд. «Крестьянка Новгородской губернии, Боровического уезда, Разлапинской волости, деревня Федосеева», — отвечала Арина. «Имя, имя и фамилию, прозвище, то есть». «Акулина Федотова». Началось перелистывание книги, и, наконец, заспанный человек сказал... — Акулина Федотова Иванова, крестьянка Новгородской губернии Боровического уезда. — Ага, есть такая. Прибыла и выбыла. Акулина Федотова воле Божией умерла и сегодня похоронена на Воскресенском кладбище. — Как умерла? Как похоронена? — воскликнули в один голос арина и Анфиса. — Очень просто. Атифа умерла. Арина схватилась за голову и залилась слезами. Анфиса стояла и крестилась. Как не рады были Арина и демянские женщины, предстоящие, по их мнению, выгодные заработки на дровяном сплаве, но известие о смерти Акулины отшибло эту радость. Грустные шли они на огород ко графине Федосе, Арина во время пути даже два раза принималась плакать навзрыд. С ней делалось нечто вроде истерики. Приходилось останавливаться, сажать ее где-нибудь на улице около дома или забора и просить холодной воды, дабы напоить ее и тем приободрить. Около Арины сталпливались дворники, прохожие, шли расспросы, о чем она плачет, и женщинам приходилось подробно рассказывать о ее горе. Видя истерическое состояние Арины, подошедший к толпе городовой даже хотел везти Арину в полицейский приемный покой, но женщины возопияли против этого и, схватив товарку под руки, повели ее дальше на чужой стороне, на чужих руках умерла. Никто из землячьих глаза ей не закрыл, и даже похоронили ее неизвестно где. Про могилку ее и то знать не будем. Плакалась Арина, бредя на огород Ордальона Сергеева. Демянские женщины как могли утешали ее. — Все там будем, Ариношка, все. Никто этого сам вот не минует, — говорила скуластая Фекла. — А что до могилки? Да ведь мать-то сыра земля, все одна и та же. Напишешь ты с родственничком-то ей на письмецо в деревню, отслужат они по ей панихиду, по минуту в двадцатый день, и будет все честь честью. Но арина не внимала. — Милость Божья, что еще похоронили ты ее на больничный счет. Вот за что ты бог благодари. А умри она у нас где-нибудь на постоялом дворе. Да придись нам ее хранить На ну, чтоб мы ее похоронили-то? — рассуждали другие женщины. — Ни кругом у нас, ни около. Ну и пришлось бы все армейки и душегреи продавать. Э, — Вся, вся бы продалась. Только бы она, голубка, на моих руках померла. — Отвечала Арина. «Так и вся продайся, так и тот не похоронишь. Ты, милая, центы ты здешних не знаешь. Здесь Питер. Здесь про все за все в три дорога платить надо», — возразила Анфиса. «Даже ежели бы и нам продаться, так и нашей требушины на похорон не хватило бы. Помню, летость нашей землечки хранили мужика из больницы, так что им стоило-то?» Рассуждая таким образом, женщины пришли на огород. Аграфена и Федосия ждали уже их за воротами с котомками за плечами и издали с какой-то торжественностью потрясали перед ними паспортами. «Выручили свои паспорты!» — кричала Аграфена. «Не отпускал ведь хозяин-то! Ругался, отчего уходим, рубль тридцать копеек за прописку и больничную, не заживши! Я ему сорок пять копеек за себя и пятиалты на Федосиюшку сую, чтоб паспорт-то отдал! Сую ему, чего мы по расчету не зажили!» А он и не берет. Да уж хорошо, что мужики его и войны-земляки стали на нашу сторону. Ну и выдал паспорты. Паспорты-то выдал, да и ну нас гнать с огород за ворота. Чтобы дух духу вашего, говорит, на огороде не было. Вон отсюда!» Рассказывала она женщинам, увидала плачущую Арину и умолкла. «Умерла Акулинушка-то?» спросила она вдруг. Вместо ответа Арина опять зарыдала и не могла говорить. Уже стемнело, когда женщины отправились искать постоялый двор, где бы можно было переночевать. Постоялый двор был вскоре найден, но здесь опять стали принуждать женщин, чтобы они потребовали себе харчей на ужин и поставили вопрос так, что без этого не позволяли даже оставаться на ночлег пришлось спросить щей и хлеба. Щи даже в горло еле шли, ибо женщины чувствовали, что они проедают последние деньги, а им предстоит еще сороковерстный путь, во время которого надо питаться. Да и придя на работу, нельзя быть без денег, потому как задельная плата за работу, на которую они будут, не сейчас выдается. Они посчитали свои деньги — Из-за уплаты за харчи и ночлег у всех вместе не оказалось даже двух рублей, а их было одиннадцать женщин. «Надо будет завтра продать что-нибудь из вещей, — заговорили они, — все деньги собрать и передать старостихе. Пусть старостиха и кормит нас, это ладнее будет. А старостиха выбери выберем Анфису. Она и расчет будет держать». «Я продам свой армяк, — вызвалась Арина. «А для меня...» Пусть Акулинин армяк будет, он все равно теперь лишний. Когда еще оказит в деревню сыщица, чтоб его Акулининым родственникам передать? На ейные сапоги мы там, когда придем на работу, панихидку отслужим. Нельзя же без панихидки христианской души от помирать. Ну а церковь-то, наверное, уж там, куда мы идем, найдется же. Так и порешили. Покупательный на армяк нашелся даже на постоялом дворе. Это был проезжий подгородный мужик, возвращающийся из Петербурга с пустыми жестяными кувшинами из-под сливок, ехавший к себе в деревню и остановившийся на постоялом дворе покормить лошадь и самому похарчиться За сермяжный армяк Арины, под тщательным его рассмотрением, он дал рубль с гривенником. Арина продала его и деньги передала Анфисе как старостихе. На другой день, рано поутру, Женщины поднялись, расспросили про дорогу и тронулись в путь, направляясь к Шлиссельбургскому тракту. В местности стеклянного завода они сделали привал и позавтракали около мелочной лавки хлебом. В селе Рыбацком они обедали и отдыхали на бережке придорожной канавки. Усталые, измученные большим усиленным переходом, они спали, как убитые, пригретые весенним солнышком. День был ясный, и солнце припекало живительно. Проснувшись, они снова тронулись в путь, хотя уже у них и ломило бока и поясницу. Часам к пяти дня они были в селе Корчмине, где опять отдыхали и кормились остатками хлеба. На их вопрос, сколько верст осталось еще до реки Тосны, им ответили, что верст семь. «Ну, девушки, недалеко уже, и вечером будем на месте». — радостно воскликнула Аграфена. — Полно нежность-то. Пойдемте. Лучше пораньше засветло на сплав дробь прийти и уж там отдохнуть настоящую. Да и приказчик-то засветло лучше найти. Ведь нам еще нужно к приказчику запиской явиться. А стемнеет, так ночью его, пожалуй, не разыщешь. — Да-да, Аграфен дело говорит. — поддакнула Фекла, и первая вскочила с травы при дороге, где они отдыхали. Слова, сказанные графеной приободрили компанию, и женщины опять зашагали. Кто-то из демянских женщин попробовал затянуть песню. Два-три голоса стали подпевать, но песня не удалась. Усталость женщин была слишком велика. От Корчми на путь лежал пять верст по безлюдной голой местности, поросшей чахлым лозняком. Шли мимо широкой ленты реки Невы. С Невы веяло резким холодным вечерним ветром. Вот и новая деревня. Две-три демянские женщины, особенно уставшие, хотели отдохнуть, пройдя деревню, но Аграфена и Фекла опять заторопили их. — Нечего, нечего отдыхать-то, поднадай пару-то, шевели ходулями, на месте отдохнете, теперь уж недалеко. Торопили их Аграфена и Фекла, и путь продолжался. Ну, — Все ножники-то мы себе надорвали, по шоссейной-то на щебенке босиком шагавши, — слышался чей-то ропот. — Да ноги-то что? За две копейки пол сальной свечки купить, смазать их, вот и залечили. А нам вот приказчик-то сегодня бы увидеть, чтобы завтра можно было за работу приняться, — отвечала Фекла. Показалась деревня Усть-Тосна. Вот и большой деревянный мост, перекинутый через Тосну, впадающую в Неву. За мостом виднелось село Ивановское. А, — Милые, а где тут сплав дровяной, и чтоб нам приказчик при сплаве разыскать? — спрашивали женщины, стоявших на мосту парней и девушек, по случаю праздника горланевших песни. — А вот как мост перейдете, сверните налево, да так по берегу тосно и идите все прямо. Тут сплав и будет. А сами увидите, что дрова во всю реку стоят. «Пришли, девушки, пришли! Слава тебе, Господи!» Проговорила Арина и в первый раз во время пути улыбнулась. Но до сплава нужно было идти еще версты две по берегу Тосны. Прошли красивую новую дачу, выстроенную на гористом берегу, прошли мимо полуразвалившихся построек кирпичного завода, начался ольховый лесок, и женщины увидали дровяной сплав». То, что увидели женщины, можно было назвать царством дров. Река тосна, имеющая ширину от 25 до 30 сажений, была перегорожена с одного берега на другой громадными бревнами, связанными между собой цепями. Бревна эти удерживались несколькими кустами свай и в свою очередь удерживали сплошную массу четырех дров, держащихся на воде на необозримом пространстве. В некоторых мелких местах реки дрова выперла, и они стояли стаймя, в некоторых местах их разбросало по берегам. Босые мужчины и женщины вытаскивали эти дрова баграми и руками из воды и складывали их на берегах в поленнице. Работа шла на обоих берегах реки. Помимо плавающих в воде и беспорядочно разбросанных по берегам дров, образовывались уже целые горы сложенных дров. Работа так и кипела. За горами сложенных дров визжали пилы, стучали топоры, раскалывающие дрова, и образовывались новые поленницы уже распиленных и расколотых дров, аккуратно сложенных в сожжение. То там, то сям виднелись мужчины и женщины, попарно распиливающие девятку, то есть дрова в длину девяти четвертей или два с четвертью аршина. Пильщики и пильщицы, разбросанные попарно на довольно далекое расстояние, пилили около шалашей, сложенных из тех же дров девятки. Шалаши эти, в два с четвертью аршина в ширину, в вышину и в длину, служили для ночлега рабочих и были складочным местом всего незатейливого их хозяйства. Только некоторые из шалашей были прикрыты рогожами по щелям дров. Кое-где около шалашей уже дымились костры. Рабочие варили себе ужин. — Вон, а как люди-то здесь живут, — сказала Анфиса, указывая на шалаши, и покачала головой. — Ну что, все-таки лучше, чем мы на тряпичном дворе жили. Здесь, по крайней мере, вони нет, — отвечала Арина. а — Все-таки девушка там хоть под навесом или в сарае, от дождя можно было укрыться. А здесь ведь промеж дров-то щели. Оно как дождь ночью. «Бог вымочит, Бог и высушит», — сказала Фекла. «А здесь, по крайнейсти можно три четвертака, а нет-то так весь рубль в день заработать». «Рубль? Это не то, что двухривины, которые мы получали на тряпичном дворе от Емельяна Алексеева. Так чего ж то хоть то Не хуже нас другие люди, да ведь живут же». «Эй, бабы!» — крикнул мужской голос женщинам, и из-за дров показался мужик с головой, обвязанной тряпицей вместо шапки. Он был босс, ворот пестрединной рубахи был расстегнут. Когда женщины приблизились к мужику, то увидали, что пот с него лил градом. — Пилить, пилить, голубчик, — отвечала Анфиса и спросила его. — А где б нам тут приказчика Калину Максимовича разыскать? Нас приказчик Карп Иванович вот с этой запиской из Питера к нему прислал. — Приказчик Калин Максимов стоит на квартире вон в той деревне, где большая заводская труба-то виднеется, — отвечал мужик и указал на высокую кирпичную трубу. — А что ж, девушки, надо поспешать, — встрепенулась Аграфена. — Пойдемте поскорей к приказчику. Из-за поленец распиленных и расколотых дров вышла вслед за мужиком босая баба. Она обтирала подолом платья большую пилу, и стала задавать женщинам вопросы, какой они губернии, какого уезда, будут ли пилить своими пилами или хозяйскими, и, получив ответы, сказала, «Ну и мы с мужем также по четвертаку с пилим на хозяйских пилах, а только уж очень за поломку зубьев-то вычитают. Вот пилут, как глаз свой бережешь. Дешево нынче платят за распилку-то», — прибавила она, — «а да все от того, что уж очень много народ сюда прет». В повзапрошлом-то годе народу меньше приходило, так мы с мужем начали с ранней весны по тридцать пять копеек пилить, а кончили в июне месяце аж по сорока пяти. Э, пойдемте, девушки, пойдемте же на деревню поскорей, а то стемнеет, приказчик спать ляжет, и тогда и рядиться будет не с кем. Торопила женщина графена. Увидимся, ищем милая, так поговорим. Кивнула она бабе-пильщица и ускорила шаг. Женщины последовали за ней. Они прошли с полверсты. Вот и небольшая деревушка. Дрова все еще стояли сплошной массой по реке и виднелись вдали, но выгрузки дров на берег здесь уже не было. Смеркалось. У самого входа в улицу деревни они встретили мальчишек, играющих в бабки, и спросили их, где живет приказчик Калина максимыч А вон он, в первой избе. На лавочке сидит, за воротами и курит папироску. Отвечали мальчишки. У ворот избы сидел толстенький-коротенький человек в сапогах бутылками в кожаной куртке и в кожаном картузе и курил папиросу. Около него прыгала маленькая девочка, закутанная в большой байковый платок, завязанный концами на спине, и ела крендель. Подойдя к толстенькому человеку, женщины остановились, поклонились, спросили его он ли Калина Максимович, и, получив утвердительный ответ, подали ему значительно уже засаленную записку. — От Карпа Ивановича подрядил он нас пилить. Приказчик прочел записку, повертел ее и отвечал. — рядит человек на работу с нашими пилами такую ораву, а сам того и не знает, что у нас только три пилы осталось. Ну что ж... — Оставайтесь, а только наперед скажу, что у меня пил только для трех пар, а вас одиннадцать человек. Чем остальные пять женщин пилить будут? Женщины опешили. — Да нельзя ли, милостивец, ну, как-нибудь, — заговорили они. — Есть еще и четвертая пила, да у ей нескольких зубов не хватает, и это поди и не возьмете. — Да уж хоть эту, кормилец. — Да ладно, дам. — А только все равно трое без пила останутся. Сообща разве станьте работать, чтобы расчет сообща получать? Одни могут перед днем, а другие ночью. Да — Да-да, голубчик, можно и сообща, допусти только до работы. А вот и наша старостиха, — указали женщины на Анфису. — А паспорта в порядке? — В порядке, голубчик, в порядке. — Ну, давайте паспорта и ступайте получать пилы. Женщины полезли в котомки за паспортами, вынули их и передали приказчику. — По четвертаку в сажене? — задала приказчику вопрос Анфиса. «Да, — Да-да, по четвертаку. А только знаете ли, какая наш сажень-то? Наш сажень в три с половиной аршина. — То есть как же так, голубчик? — Да очень просто. Везде так. Здесь свои порядки. Таков наш монастырь а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Наш сажень — четырнадцать четвертей. Так нам в четырнадцать четвертей сажень не выставляйте. Женщины стали перешептываться. — Так выдавать давать пил-то? Или, может, статься обратно паспорт-то возьмете? — спросил приказчик женщин. — Да где уж тут? Что уж тут, коли вас такие порядки? Давай пилы, — заговорила Анфиса. — Все так пилют. «Вот будете работать, так можете справиться у других рабочих», — сказал приказчик и повел женщин на двор избы. Через пять минут пилы и топоры были женщинам выданы. Приказчик вывел женщин опять за ворота и произнес. «Ну, с Богом! Идите вон туда, к поленницам где девятка сложена, и строите себе из плах палаты. Да костры-то будете жечь, так дроват поберегайте». А то за это и нашему брату от хозяев нашлепка бывает. Женщины поплелись к выставленным на берегу поленницам дров. — Слава богу, принял на работу-то. а я все шла и все думала, а вдруг как не примет? — радостно шепнула Арина о графене и шутливо пихнула ее в бок Груша, рада ты? — Да рада, уж как рада-то! — отвечала та и улыбнулась во всю ширину лица. —